До мажор, трезвучие до ми соль, тоника первая ступень до, пятая ступень соль доминанта. И считать ее тоникой, то для образования тональности соль мажор потребуется фа диез. Далее следует иллюстрация номер 171. Соль мажор, трезвучие соль сире, Первая ступень — соль, пятая ступень доминанта — ре. Ноты — соль, ля, си, до, ре, ми, фа, диез, соль. У скрипичного ключа один знак диеза на линии ноты фа. Если в свою очередь доминанту соль мажора, звук ре, Считать тоникой ре мажора, то для образования этой тональности, кроме ранее полученного фа диез, следует ввести до диез. Далее следует иллюстрация 172 -я. Ре мажор. Трезвучие. Ре, фа диез, ля. Первая ступень тоника ре. Далее ми, фа диез, соль. Пятая ступень доминанта ля, далее си, до диез, ре. У скрипичного ключа два диеза, между третьей и четвертой линиями и на пятой линии. Повторяя такое действие еще пять раз, мы получим, соответственно, пять диезных тональностей, из которых последняя, до диез мажор, имеет семь диезов. В образовалась группа, которая состоит из семи диезных тональностей мажора. Эти тональности расположены по чистым квинтам вверх, а поэтому диезы прибавляются также по чистым квинтам вверх, начиная от фа диеза. Именно в этом порядке пишутся диезы при ключе. Страница 93. В каждой из диезных тональностей последний по порядку диез относится к восходящему вводному звуку этой тональности. Далее следует иллюстрация номер 173 диезные тональности мажора. Соль мажор Г-дур Тоническое трезвучие Соль-Си-Ре При ключе 1 диез Фа Ре мажор Де, дур При ключе два диеза. До и фа. Тоническое трезвучие. Ре-фа-диез-ля. Ля-мажор. А-дур. При ключе три диеза. До-фа-соль. Тоническое трезвучие. Ля-до-диез-ми. Ми-мажор. Е-дур. Приключи 4 диеза. До, ре, фа, соль. Тоническое призвучие. Ми, соль, диез, си. Си мажор. Аш, дур. Приключи 5 диезов. Ля, до, ре, фа, соль. Призвучие. Си, ре, диез, фа, диез. Фа мажор. Физ дур. Приключи 6 диезов. Ля, до, ре, ми, фа, соль. Презвучие. Фа диез, ля диез, до диез. До диез мажор. Циз дур. Приключи 7 диезов. Ля, си, до, ре, ми. Фа, соль. Трезвучие. До диез, ми диез, соль диез. Параграф 71. Бемольные тональности. Система бемольных тональностей по сравнению с системой диезных тональностей строится противоположным способом. Для образования каждой последующей тональности Берется субдоминанта предыдущей. Далее следует иллюстрация номер 174. До мажор.